Глава 4. Беркутов облокотился, как прыгун с шестом на свой ставший бесполезным ломик, созданный, между прочим, в качестве магического жезла из чистейшего композита НК. Оттолкнулся ногами и при низкой гравитации влепил толстыми подошвами выпученный глазище квазимоды пополам с Франкенштейном. Морда лица того сплюснулась, но не треснула, отпечатав на себе рифленый рисунок, и, обладая достаточной инерционной массой, с реактивной скоростью увлекла за собой целиком всю тушу нежити обратно за пределы проема. «Здесь закончили, переходим по порталу поближе к живым, там хоть спрячемся среди их тел, иначе нас загоняют эти бронированные мордовороты», — полковник запрограммировал из кино, И ушел вместо на схеме, заполненная сигнатурами существ, приготовленных для обряда жертвоприношения. После проявления в конечной точке человека гляделся через витающую муть, плохо пробиваемую даже усиленной способностью ночного визора. Картина вокруг представляла удручающее зрелище для любого нормального жителя галактики. Скорее, это походило на декорации к фильму ужасов. С виду безграничное пространство полость с низкими потолками простиралось, насколько хватало зрения, представляло собой холодильник, заполненный мутным инертным газом-консервантом. Тут штабелями друг на друге лежали тела тысяч существ, застывшие в коконах биологического происхождения, покрытые корками льда. «Олег, этих несчастных захватили в плен не расы некромонгеров. Это дело жвал уже знакомых нам протоинсектоидов. Анализ показывает высокую вероятность, что астероидов вторжения в галактику было явно больше, чем один. Пусть этот биоковчег и гораздо меньше того размерами, но его задачи абсолютно схожи – захватить побольше живых существ и заразить их спорами для выращивания своих особей. Логика в объяснениях помощника была неумолима. Получается, все они заражены и не смогут оправиться после разморозки. Мужчина склонился рядом с застывшим гномом, рассматривая детали. Его род был распахнут в ужасной гримассе. Видно было, что он не получал от приглашения сюда никакого удовольствия. Да, эту биоинвазию можно уничтожить лишь процедурой ассимиляции. Иначе они либо станут инсектоидами, либо отдадут колдунам жизненную силу и присоединятся к армии нежити. В любом случае, если оставить как есть, они будут сильно мучиться. «Милосерднее их будет всех убить», — решительно сделал заключение на нит. Он всегда в разговорах с хозяином сетовал за правду, хоть горькую, но правду. Пусть она даже иногда была не к месту, а по мнению человека это было постоянно. А как демоны прибрали этот корабль себе к рукам!» Полковник был обескуражен таким поворотом событий и немного растерялся. Устроить подобного масштаба геноцид даже из милосердия у него рука не поднималась. «А это я тебе, дорогой избранный, расскажу за чашечкой горячей пиолии. Тебе когда-нибудь приходилось пробовать наше лакомство?» Низкий голос неожиданно раздался за спиной. Понятно, что принадлежать он мог лишь представителю администрации этой богодельни. Считается, она пополняет потребности не только бренного тела, но и благотворно влияет на выработку темной маны. Продолжил светскую беседу незнакомец. Космонавт решил не терять время на пустые разговоры и резко трансгрессировать в другое место, но получилось лишь мигнуть и встать лицом говорящему, затраченная на заклинание мана бесцельно всосалась в пол, перед Беркутовым стояла, а точнее парила группа из пяти некромонгеров с главарем впереди, а по их флангам разместились мерзкие личи с уродливыми телесами, огибая место встречи громадными тушами со всех сторон. Но что ты так разнервничался? Не дергайся! Это хранилище личинок было изначально приспособлено бывшими хозяевами для отлова разных прытких магов. Сюда попасть несложно. а Отсюда можно выйти только через спрятанный охраняемый портал». Позлорадствовал старший, как и все остальные демоны, похожий на огненного элементала. С отличием, что тело его было не пламя, а некая подобная колышущаяся, бурлящая, без конца перемешивающаяся субстанцией темной энергии. Да еще выделялись яркие, ослепительные щелочки глаза, в темноте бывшие как магические прожекторы, способные разрушить любое заклятие. «Спасибо, я не голоден, просто дел много накопилось. Ну, раз решить их в данный момент не могу...» «Тогда, пожалуй, останусь на некоторое время, чтобы послушать эту историю». Выдержка космонавта не подвела. Он даже и бровью не повел на попытки ужастиков его испугать. «Вот, дети мои, посмотрите на него. Это тот самый самохап из нашего древнего пророчества, в котором предрекали быть с ним крайне осторожными. Он якобы очень опасен и подлежит немедленной деструкции». Уязвленный смелым и нагловатым поведением Олега, главный решил опустить его перед своими сородичами. «Ха-ха-ха! Какой он жалкий! Не умеет толком пользоваться своим даром! Даже загнал сам себя в безвыходное положение! Нам с сестрой теперь не нужно гоняться за ним по всем временам!» Раздался справа такой же низкий голос, но более женственный, принадлежащий Диманеси. «О да, могущественный харкивард «Ты самый мудрый среди нас всех, так легко заманил его сюда, позволь мне выпить его душу!» Уже слева проговорила другая, желающая испить комиссарской жизненной энергией. «Не торопись, Сидингель, мы пока не можем его употребить в таком виде, он где-то успел вляпаться в метку местной богини, ты же не хочешь потом, как он, сиять во мраке наших темных миров?» раздражая этим уродством остальных тень-любивых созданий. А еще, чтобы эта дура потом шлялась за тобой по всем слоям, везде выслеживала и сдавала местонахождение своим последователям». а Оголодавшая, видимо, недоусмысленно всколыхнула свою субстанцию, что было принято говорящим за жест отрицания. «Раз он не хочет по-хорошему есть пиолью», то его придется постараться предварительно усыпить внушением, а затем пропустить через планетарный портал. Там очистится в пламени истины, а уж потом мы его сожрем на победном перу всем кагалам и вместе посмеемся над несбывшимся пророчеством». Теперь же общий издевательский хоровой смех сотрясал низкие своды. «Вы сестрой сестрой Уэлира не справитесь с этим!» «Я это сделаю лично при поддержке солдат!» Снова зашумел глава. «Выполните для меня другое, не менее важное задание. Мы не успели захватить третий астероид наших бывших сатрапов. Самоуверенные в собственной непогрешимости протоинсектоиды промахнулись мимо планеты Магиус и своевременно не открыли там портал обратно домой, добавив нам дополнительных хлопот». Их ковчег попал в руки к этим слабовольным ничтожествам», — указал на замороженные тела пленников энергетической эманации, отросшие от переливающегося фонтана основного факела демона. Глобцы, Отбив нашу добычу, перегрузили весь собранный урожай тел на большой корабль и повезли в нашем направлении. Отправляйтесь туда и сделайте все, чтобы они не промахнулись мимо координат портальной планеты». Две сверкающие интергалактические девочки, на любителя бестелесного контакта, уплыли в неизвестном направлении по пути, обмениваясь своим разочарованием. Вот так, мой дорогой Самохаб, мы завладели этими астероидами. Объяснил все без утайки, потому что ты об этом уже никому не расскажешь. Хоть нам и помешали Маки захватить эти пространства единожды. «Но теперь наши армии уже вышли во всех ваших обитаемых мирах, и справиться с ними некому!» Верховный подплыл ближе к полковнику. «Лучше сдавайся, или будешь долго страдать! Какую для себя реальность выберешь?» «Я выберу ту реальность, где буду тебя крутить на конце этого ломика!» Человек применил заклятие ускорения и метнул металлический инструмент в недвижимо висевшего Харкиварда. Лом стрелой вошел в его тело, прошил насквозь и воткнулся в пол. Солдаты было дернулись, но верховный демон презрительно жестом остановил их, даже не соизволив отойти в сторону, чтобы продемонстрировать, какой он неуязвимый. Для его энергетической сущности, не имеющей физическую оболочку, это не принесло никакого вреда. Никакого пока олег не присел и не начертал на каменном полу почку рун активирующих вампиризм на стыке двух материалов композита запрограммированного как емкость и артефактного камня не пришлось даже вливать много сил в руны только капелька человеческой крови и нанодорожка быстрая ниточка пробежавшая до лома и сообщившая будущему могучему жезлу кто хозяина кто жертвы в общем двумя словами Темная магия с земной модернизацией. Чтобы ее распознать коварным некромонгерам, требовалось больше изучить смекалку людей. Поверхность пола, куда воткнулся лом, была уже работающим артефактом, под завязку заправленным запасами маны еще протоинсектоидами при строительстве ковчега. Она скачком запитала и активировала не противоречащей структуре материала вампиризм и перенаправила его в инструмент. Поэтому против такого мощного заклятия у темных сущностей не было шансов. Демон сначала попытался соскочить скала, но его, как пушинку, притянуло к полу и принялось всасывать внутрь жезла. Он и Манацией попытался дотянуться до ближайшей нежити, но только добился его превращения в обычный труп. Остальные некромонгеры бросились ему помочь, прикоснулись к нему, чтобы влить часть своих сил, и были затянуты в магическую ловушку следом. Осталось победить всего ничего, кучку неповоротливых лечей в количестве 20 аркастерных, но зато каких здоровых рыл! Уставившихся на человека немигающими, злыми, желтыми, магическими зенками они принялись проклинать противника с ног до головы. Хорошо, что текучая она броня быстро обновлялась, поглощая испорченные фрагменты. Веди огонь строго по глазам, затем маскируемся под демонов и выбиваем из них всю дурь», – скомандовал полковник, пока безрезультатно пытающихся выйти из поля зрения врагов. Наплечная турель застрочила по немигающим глазным яблокам монстров, превращая их в лопнувшие переспелые фрукты. Как только визуальный контакт был потерян, Беркутов набросил на себя переливающуюся черную энерговуаль, став для окружающих факелом, подобно демонам. Личи потеряли к нему интересы, и разбежались в поисках исчезнувшего противника. Олег вывел на концах своих клинков руны развеивания некроколдовства, удерживающего поднятыми умертый, и бросился в бой. Рубку и распыление поначалу слепых здоровяков, а потом бесконечного материализующегося подкрепления зрячих, мужчина осуществлял под исполняемую симбионтом быструю музыку в стиле хард-рок. Собственной аранжировки и переделанными словами на свой лад из давно забытого земного кинофильма он визжал в голове, как солист Брайан Джонсон из рок-группы ACDC под крутой ритм и рёв синтезированной соло-гитары. Олегу это даже понравилось, что он не стал делать замечания помощнику до конца выступления. Чем с тоской косить нескончаемых противных монстров в темноте и тишине? Лучше это делать весело под забойный рок. Он безоружен, а я всегда вооружен. Сидел бы тихо, падаль. Нет, он лезет на рожон. Он хочет переспорить плазмомет. Такой большой, а как дитя, сжеванный крот. Противник лучше трупа не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь спину и не ждешь ответ. Тем на от землян спасения нет. Не я его, так он меня. Закон таков. Кукутраму демон ест, пока не рядом беркутов. В законах жизни места трупам нет. Не я законом враг, а он некроимпотент. Противник лучше трупа не бывает, ты упадешь, а он не добивает. Ударишь спину и не ждешь ответ, всем темным силам от землян спокоя нет. Некромонгер у нас землян, редчайший вид, берег бы шкуру, он под плазмопули норовит. Мог долго тухнуть, а развеялся в рассвете лет. Его размажет по углам прекрасный человек Олег, противник лучше трупа не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Сожжешь напалмом и не ждешь ответ. Уже подохшим от землян спасения нет. Избаловал я тебя земной культурой. Что-то ты уже помешался на наших песнях. Да и вообще эти слова пели плохие темные люди. И нам они как бы по статусу не в кассу. Наконец, переведя дух для проформы, чтобы не зазнавался, отчитал из кино мужчина, когда закончились все охранники на борту. Поднатужившись, он еле выдернул из пола мощный артефакт, источник темной маны. «А мы-то сейчас какие? Светлые, что ли? Вон сколько темноты в себя впитали. Просто руби, пока звучит мега мочилова У тебя даже скоростные показатели резко повысились на 0,2%, а точность ударов подскочила аж на 0,7%!» Поднялась рука лицо Олега, так отреагировавшего на его поющего во время боя математика.